Глава 20. Окончание, но далеко не конец. Таким образом, Совет Аристократов нашего созвездия заключил, что имевшее место так называемая пульсация сфер вечного света была вызвана ветрами эфира и не имеет никакого касательства к реальности. Далее в новостях. Щелк. Поглаживая окладистую и тщательно расчесанную бороду, с экрана Носема смотрел важный и хорошо откормленный святой отец. Тео Модиум, повлиявший на кратковременный сбой в свечении божественных сфер, Возлюбленные чадо мои, несомненно, свидетельствуют о кознях врага человеческого, испытывающего веру нашу и беспрестанно алкающего лазейки в слабых и заблудших душах. Щелк! А они гасли! Весьма привлекательная девушка слегка качнула своим сильно декольтированным бюстом и кулончик на тонкой серебряной цепочке, свисавшей с тонкой, идеально очерченной шеи блеснув драгоценными камнями, скользнул во впадинку между ее грудей. — О, простите, я и не заметила! — изобразив смущение на очаровательном личике, качнула девица роскошной гривой волос. — Ну, погасли, а что такого? Потом же загорелись вновь, Вы знаете, нам творческим людям все эти рудименты с явным напряжением выговорила она сложное слово. Эти останки прежнего мира не интересны. Вот вы скажите, вы мой последний альбом так хорошо приняты зрителями слушали? Щёлк. Таким образом сбой свечения сфер был вызван Убедительно, тыча пальцем в непонятные диаграммы, вещал некто в белом халате на фоне множества самых различных приборов. Ветром, внезапно задувшим из центра нашей галактики. «Очень интересно, господин профессор!» — качнулся в его сторону журналист, также облаченный в такой же халат. «И как часто такие ветры дуют?» «И вопрос, несомненно, тревожащий всех наших зрителей. А не опасны ли эти ветры нам с вами?» «Ну что вы, голубчик!» — покровительственно успокаивающе усмехнулся профессор. «Несмотря на частое их появление, такие ветра, скажу я вам, дуют постоянно, но причин для беспокойства нет. Произошедшее следует рассматривать как забавный казус, не более того. Безусловно, произошедшее интересно с точки зрения науки, но не более». Интерес наш, как ученых, лежит исключительно в академической плоскости, не имея никакого практического применения. Щёлк Погасив экран, Люциус раздраженным движением отвел его в сторону. Все СМИ галактики усиленно делали вид, что ничего особенного и не было. Первые сутки просто игнорируя произошедшее. На вторые, под давлением вскипевших в социальных сетях обсуждений, власти нехотя признали свершившийся факт, усиленно вбрасывая в сознание своих зрителей факт о мелочности произошедшего изгоняя эту новость на дно, выпячивая на передний план скандальные псевдосенсации типа «секс-марафонов в поддержку патриарха» потревоженный его резким движением Василиск, прежде дремавший у него на коленях, поднял голову и вопросительно посмотрел на Сэма своими змеинами с вертикальной полоской зрачка глазами. «Спи, воробушек, спи!» — погладил его голову с сложенным гребнем тот. «Это я так, про свое ругаюсь» спокойной мирной интонацией, символ широко зевнул и, покошачье потянувшись, вернул голову ему на колени, засунув нос под кожистое крыло. «Командир!» — голос хозяйки, раздавшийся спустя минут десять, все это время он бездумно следил за вихремя гиперпространственного тумана за бортом, заставил Василиска недовольно приоткрыть глаз. «К тебе Витус просится». Вопрос у него есть. «Давай!» Поняв, что от дела отвертеться не получится, вздохнул Сэм. «Ты это...» — подтолкнул он, символ империи. «Прости, дела!» Встав, он принялся прохаживаться по рубке большого сверкающего, поглядывая на Василиска. Тот, поняв, что время отдыха прошло превратился в сервитора и, забравшись на подголовник его кресла, устроился там, беззаботно качая в воздухе свободными лапками. «Хозяйка!» Остановившись у правого иллюминатора, он облокотился спиной об иллюминатор. «Скажи, из андроида что-либо полезное выкачать удалось? Как его банки памяти? Не совсем исчезли?» «Тут такое дело, командир!» — неожиданно замялась хозяйка. «Его тело я поглотила, живой металл, такой же, как и я, а вот касательно информации...» «Не удалось?» «Частично. Его блоки памяти, то, что в них было, оказались заблокированы». «И ты не смогла взломать», — удивленно приподнял бровь Сэм. «Когда я закачала информацию в свои, она пропала». «Как это?» «Она не пропала». Данные из «слуги» образовали такие же лакуны, как и скрытые во мне. То есть они есть, но откроются, когда придет время. Подозреваю, что дело обстоит именно так, командир. И что? Совсем-совсем ничего выяснить нового полезного не удалось? Кое-какие крохи удалось, но полученные данные более походят на приглашение, чем на готовый ответ. Это как? Например, сэр. Перешла она на официальный тон. Защитник Витус просит разрешения подняться на мостик. «Разрешаю», — махнул в ответ рукой Люциус, и, повернувшись к двери, рубки едва сдержал улыбку, наблюдая, как тот боком протискивается в дверь. «Я бы мог и сам к тебе спуститься», — подошел он к защитнику, когда тот распрямился во весь рост, благо потолок рубки позволял подобное. «Ага», — добродушно прогудел тот в ответ. «Командир император всея галактики будет по кораблю бегать? Привыкай, ты теперь номер один тут». «Да что-то как-то не того, не привыкается», — развел руками Люциус. «Ты чего хотел?» «Тут такое дело», — усевшись на пол, негоже императору тянуть вверх, Витус задумчиво поскреб пальцами подбородок, издав резкий металлический звук. «Мы тут с хозяйкой пообщались?» «И...» «Мне броня нужна. Не в таком же виде в бой идти». Подняв руку, он продемонстрировал обнаженные потроха своего тела. «И это все? Пф, прибудем на Акзар, сделаем тебе бронь. А до того, если вот прямо сейчас, в бой...» «Сейчас?» — покосился Сэм на серую хмарь снаружи. «Сейчас это вряд ли. А подловят в нормальном, отобьемся или уйдем». «А если нам кого-либо атаковать потребуется, мне что, в трюме сидеть?» Как я подозреваю, дорогие мои, заложив руки за спину, покачнулся на каблуках он. «Вы уже что-то задумали, да? Колитесь!» «Мне бы из живого металла броню, а?» Рассматривая свои руки, прогудел вид. «Самое то будет, и от рукопашки, и от стрельбы. Где ж я на тебя его столько достану?» Отойдя на шаг, Люциус окинул защитника взглядом. «На тебя же!» «Нет, андроида не хватит. Это и так видно. А корабль ослаблять я не дам. Вот проскочим до Акзара. А мы проскочим, я уверен. Там и сделаем. Обещаю». «Мы не просим, командир», — вступила в разговор хозяйка. «Делать броню за счет корабля, меня то есть. Есть другой вариант. Помните, я вам про крохи информации говорила?» «Так». Развернув свое кресло, сервитор взмахнул лапками, чтобы не свалиться. Он уселся в него и, сцепив ладони, утвердил на них подбородок. «Продолжай». «Да, мы не можем выделить Витусу живого металла в количествах, потребных на изготовление брони. Нормальной, боевой брони. Но мы знаем, где его достать». «И где же?» Откинувшись в кресле, Ксэм почесал шрам на щеке. «Куда нам лететь? В центр галактики?» почти командир проведя анализ тех крох информации мне удалось выяснить и поверьте для меня это стало шоком что так называемый живой металл есть кровь клифов кого тех каменюк вздрогнув он подался вперед а ты не ошиблась ошибка исключена сэр продолжу «Оправившись от шока, я провела подробный анализ всех имевших место боестолкновений с клифами, и полученные данные были полностью подтверждены. Спектральный анализ подтвердил наличие линий живого металла в поврежденных или раненных каменюгах, если использовать ваш сленг». «Замечательно!» — хлопнул ладонью по подлокотнику Люциус. «И сколько клифов нам перебить надо на такую-то тушу? Пять или трех хватит?» «Никого убивать не надо, сэр. Я располагаю данными о планете-кладбище. Первооткрыватели живого металла, как вы помните, это произошло около сорока лет назад, наткнулись на такую планету, а затем...» «А затем», припоминая слова весельчака, потер лоб сэм. «они наклепали, было в жухов, но мой предшественник это дело прикрыл». «Именно так, сэр. Утеря вашего экземпляра при встрече с клифами косвенно подтверждает факт их родства. Его просто притянуло к ним. Подобное к подобному, сэр. Я думал, гравитация звезды усилилась. Не углубляясь в научные данные, сэр, это также сыграло свою роль, но основной вклад внесло притяжение живого металла. Явление неизученное, но интересное». «Интересное?» — хмыкнул Сэм. Куда уж интереснее. Получается, что тебе лететь на ту планету нельзя. Притянет. Кстати, где она? Не притянет, сэр. Притягивают только живые клифы, а та планета-кладбище. Там могут встретиться только одиночные, еще живые представители, что не представляет для меня особой опасности. Что же касается расположения планеты, то вы были правы. Звезда, вокруг которой она вращается, к слову сказать, обычная, нежелезная звезда, расположена действительно неподалеку от галактического ядра. И сколько нам туда переться? Год. Если на этом, то за два, два с половиной месяца обернемся. «Мы уже и курс прикинули», — поднял на него свои объективы вид. «Может, слетаем, а?» «Ну вы молодцы!» — вновь сложив руки и уперев подбородок, покачал головой Сэм. И лоско на свою сторону перетянули. «Решение все одно за тобой, император», — склонил голову защитник. «Летим на Акзар. Сначала база, потом все остальное». «Как скажете, император». Встав, Вит поклонился и направился к двери. вид пойми, нам всем нужна база», — начал было Люциус, но тот, уже наполовину пролезший в дверь, махнул рукой. «Не надо, Сэм, ты принял решение, я подчиняюсь». «Были все такими», — кивнул тот уже в закрытую дверь и потянулся. «Жизнь стала бы просто прекрасной». «Да воробушек», — Погладил он костяной гребень усевшегося ему на руку наподобие ловчего сокола Василиска, тут же подставившего под его ладонь шею. «Хозяйка!» Продолжая гладить символ империи, задрал Люциус голову к потолку. «Два вопроса». «Да, командир». «Первое». «Да, Кзара, нам еще сколько пилить?» «Четыре с небольшим часа хода, сэр». «Ясно». «Второе». «Хм...» «Как бы это сформулировать?» «Вы как есть говорите, я постараюсь понять». «Хм, я вот что подумал. Андроид у нас есть». «Был, то есть». «Вот ты бы его собой, ну, стать им, у тебя желания нет?» кстати андроидом? Ну, это же невозможно. Я поглотила его». «Как поглотила, так и...» э, «Создать его заново ты можешь?» «Это несложно, сэр». Я скопировала его конструкционные особенности и ключевые элементы. «Вот, понимаешь?» «Нет, командир. а почесав затылок, Сэм вновь уставился на потолок. «В общем, делаем так. Воплощай его назад, в приемлемой для тебя форме. Своё сознание в него ты же скопировать можешь? И канал обмена информации поддерживать. В моём мире это облачным хранением называли». «Даже игрушки делали?» «Ну, ты у себя играешь, а все данные там», — неопределенно махнул он рукой. «Где-то?» «В принципе, подобное возможно. Но зачем, сэр? Разве я вас более как корабль не устраиваю? Зачем вам кукла на таком удаленном управлении? Да и против, раньше, помните, вы были?» «Я думал, ты сразу поймешь». Вздохнув, он пересадил символ, вновь принявшего форму сервитора, себе на плечо и почесал пальцем его чешуйчатую шейку под клювом. «У всех предыдущих императоров слуга был?» «Был. И как мне без него? Символ есть? Да еще какой! Ух!» В камень взглядом обращает. «А вот слуги нет. Непорядок», — развел он руками. «Но я она...» «Я не могу быть слугой». «Будешь служанкой». «В хорошем смысле этого слова», поспешно поправился Люциус, сообразив, что его слова могли задеть считавшей себя женщиной, или, кто ее знает, девушкой, искусственный интеллект. «Платье себе сделаешь, э, фартучек». Понимая, что фантазии начинают вновь его заводить на опасные повороты, он откашлялся. «Хм, комбез! Думаете, мне поверят?» — Я же не андроид. — А куда они денутся? — Память его в тебе есть? — Есть. — Все. Точка. Выплавляй тело и... — И... — И все на этом. Решительно рубанув воздух ладонью, он уселся в свое кресло. — Перед выходом к Акзару нашему разбуди. — Ладно. — Будет исполнено. Мой император. Хозяйка смолкла, но Сэм был готов поклясться, что напоследок он услышал тихое девичье хихиканье. Система Новый Экзер встретила их настороженной тишиной. Молчали оба ретрансляционных спутника, обычно бодро транслировавших на планету галактические новости. «Не нравится мне это», — проворчал Сэм, направляя большой сверкающий к отметке планеты. «Спутники заглушили, затаились». «А ты бы не затаился?» — сдвинув на затылок шлем управления беспилотником, повернулся к нему док. «Наверняка в курсе, какой бардак в галактике царит. Вот и замолкли. Чего к себе лишнее внимание привлекать? Это у нас шаров нет, а у соседей-то есть...» «Хозяйка!» — кивнув жвалгу, Люциус повернулся к серебристой фигуре андроида. «Ты скажи, когда мы к границе крепостей подойдем, ладно?» «Вывожу зону досягаемости их орудий на лобовое остекление». Продолжая играть с молнией комбеза, ответила та мелодичным, самостоятельно подобранным голоском. «Как думаете, мальчики?» В ее голосе скользнули нотки из вечного женского кокетства. «Мне лучше так». Края матово-мерцавшего комбеза разошлись в стороны, образовав глубокое, сверкающее зеркальным металлом совершенных форм декольте. Или так? Вжикнув, застежка скользнула вверх, целомудренно прикрыв хоть и металлические, но крайне соблазнительные на вид полушария. итак и эдак хорошо!» — одобрительно крякнул лоск, не сводивший взгляда с ее фигуры. «Зрение, не перенапряги!» — покачал головой Сэм. «И вообще, отставить лишние разговоры? Подходим!» «Лав, что на радаре?» «На радаре... эээ... сэр, корабль на радаре. Один. Висит в зоне крепостей. Так бы и проспал. Активность? Слуга, хватит красоваться. Я цель не вижу. Произвести захват». Цель активности не проявляет, сэр. Оставив застежку в верхнем положении, замерла слева от его кресла хозяйка. «Произвожу захват». Рамка захвата цели высветилась немного левее их курса. Сам корабль был еще неразличим глазом, и казалось, что андроид ошиблась, но прошло несколько секунд, и рядом с оранжевым кружочком вспыхнули строки текста с характеристиками, пойманной системами наведения цели. «Эсминец. Порт приписки «Новый Акзар». Оружие не активировано. Ха, сдается мне...» Не договорив, он повернулся к левому информационному экрану. «Ну так и есть», — грохнул Сэм кулаком по подлокотнику. «Весельчак! Наш весельчак, народ! Так, не активировано! Хода не имеет! Охренеть! Док! Лоск! Вы только полюбуйтесь!» Сэм ткнул пальцем в пошедшую от прикосновения волнами голограмму. «Капитан! Адмирал Шнек! Это при живом-то капитане! Ну...» но к бою! Беспилотникам нулевая готовность к вылету. Главный калибр — изготовить к стрельбе. Вспомогательные...» «Капитан!» — прервала его андроид. «Цель активировала двигатели, следует курсом на перехват». «Ему же хуже!» — осторожными касаниями он... Грудью, нависнув над панелью, разворачивал корабль на цель, ожидая момента, когда медленно растущая искорка его прошлого корабля окажется по центру прицельной рамки, и та вспыхнет белым, подтверждая точность наведения. «Командир! Сэр!» — привстал со своего места Лафит. «Нас вызывают, сэр!» «Кто?» — продолжая поглаживать джойстик, он даже не обернулся будучи целиком поглощенный предвкушением боя. «Они, сэр, ну, с весельчака вызывают». «Может, поговорим? А, Сэм?» Приподняв шлем, повернул к нему голову жвалк. «Подраться мы всегда успеем. Да и смотри, оружие-то они так и не активировали?» «Хозяйка, что у них со стволами?» «Подтверждаю». «Мило, слишком мило и мягко для текущего момента проморлы колота». Оружие цели не активировано, персонал в башнях отсутствует, оцениваю угрозу как низкую. Мы их держим? Да, сэр. Для уничтожения цели нам потребуется 1,7 бортового залпа без главного калибра, или 0,3 при его применении. Готовы открыть огонь по вашему приказу. «Давайте, ваше величество», — проскрипел сидевший на полу Витус, — «поговорим». «Как следователь советую. Мало ли, что откроется нового». «Сэр, что ответить на вызов? Запрашивают наши идентификаторы». «Да как в жарю? Будут им идентификаторы!» Скрипнув зубами, Люциус повернулся к лафиту. «Передай им...» «Передавай! Здесь легкий крейсер, низвержение самодержавия. Следую свободным курсом «Эм... Сэр, так и передавать...» но ну, низ извержение и все прочее а так и передавай подмигнул ему сэм в конце концов я его самодержца, не зверг не зверг и сам занял его место хмыкнул док не то осуждая не то одобряя слова нового императора это уже второй вопрос ухмыльнулся в ответ тот и повернувшись к лофиту махнул рукой передавай получен ответ сэр «Зачитать?» Спустя несколько секунд снова повернулся связист к Сэму и, дождавшись кивка, продолжил. «Вы находитесь в территориальном пространстве вольной системы имени святого Пью. Просим вас либо застопорить ход и приготовиться к досмотру, либо как можно быстрее покинуть ее пределы для вашей же безопасности. От нахалы! Передавай! Мы ходим где хотим и...» «И ни перед кем не тормозим!» — сделав невинное лицо, произнес лоск. «Еще послание, сэр. Читать?» «Читай!» — погрозив пилоту кулаком, повернул кресло Клафу Сэм. «Сэм, кончай дурить!» «Э, сэр, тут так написано, правда?» — показал пальцем на строчке символов тот. «Я ничего не придумываю». «Да? Хм, хозяйка, видеоканал организовать можно? Вот прямо сюда». Крутанул рукой перед лобовым остеклением Люциус и, откинувшись в кресле, вполголоса добавил «Дурить, значит, хватит! Ну, хватит, так хватит!» На вспыхнувшем, ставшем непрозрачном иллюминаторе высветились так хорошо знакомые большинству очертания рубки весельчака. К удивлению, Сэма капитанское кресло пустовало, а рядом по обе его стороны стояли шнек и жбан — Последний, правда, придерживался рукой за капитанский подлокотник И ежеминутно протирал покрытое потом лицо большим клетчатым платком «Значит, ты выжил, Сэм?» Приблизив лицо к экрану, принялся внимательно разглядывать рубку другого корабля Шнек «И как я вижу, с тобой док, лоск и молец тот из монахов» «Сберёг их, значит, корабликом разжился» Шлемаки на парнях интересные. «Ближе к делу старпом сознательно не стал величать его адмиралом Сэм. «Ты у нас на прицеле. Завалим моментом. Что скажешь перед смертью?» «У меня новая кружка, Сэм. Дочка рисовала». «Вот», — продемонстрировал он ему белый цилиндрик, на боку которого красовался забавный заяц с розовым брюшком, тащивший куда-то целую охапку цветов. «Красивая! Это все?» «Черт! Шнек! Да скажи ты ему!» Не выдержав, заорал штурман. «Он же грохнет нас сейчас к чертям собачьим! Ты на глаза его взгляни!» «Поэтому и не скажу!» Осторожно отставив кружку в сторону, Шнек вздохнул. «Сэм! Делай, что считаешь нужным!» «Что? Сдурел?» — взвизгнул толстяк. «Сэм! Какого черта?» «Мы же все по твоему приказу делали! За что?» «Чего?» — теперь пришла пора удивляться Люциусу. «Хозяйка, ты что-нибудь понимаешь?» «Нет, сэр», — выдвинулась та вперед, попадая в поле захвата камеры. «Но, судя по их мимике и зрачкам, сэр, они говорят правду. Для того, чтобы увидеть удивление...» появившиеся на лицах бывших товарищей, Сэму не надо было быть психологом. «Это... это что?» Подняв руку, Шнек слегка дрожащими пальцами указал на серебристую фигуру. «Не что, а кто?» Наслаждаясь эффектом, Сэм откинулся в кресле. «Это слуга императора, Шнек. Это ты еще защитника империи не видел», решил добавить пафосу текущему моменту он. «И вот еще вытянув руку сервитор уловивший его мысль перепорхнул на нее уже в виде василиска он поднес ее к камере стараясь чтобы голова с поднятым гребнем заняла большую часть экрана в рубке весельчака символ империи моей империи василиск васи лиск почему-то по слогам повторил за ним шнек и поспешно отвел глаза от глядевшего на него с экрана символа, принявшего свой самый злобный вид. Шипы в стороны, гребень распушён клюв приоткрыт, а разделенный язык крестит пространство в поисках очередной жертвы. «Значит, слухи верны», — не поднимая головы, старпом вздохнул. «Ты нашел двадцать восьмого, и вот поэтому сферы гасли». «Да, в краткой версии так». Тогда старина, не обращая внимания на его слова, повернулся, все так же избегая смотреть на экран, к толстяку Шнек. «Ты сам все понимаешь. Сэмбо, может быть, нас бы и простил, но император нет. Готовься». «Император», не поднимая головы, повернулся он в сторону камеры. «Мы в вашей власти. Прошу обрушить ваш гнев на нас» внизу на новом никого кто бы злоумышлял против вас нет виновники перед вами хозяйка тихо чтобы его слова не были перенесены на весельчака почти прошептал сэм на эсминце сколько народу наблюдаю две жизненные формы сэр обе в рубке мастерство не пропьешь вдвоем такую тушу поднять до да сюда притащить сильные «Шнек!» — перегнувшись через пустое кресло, толстяк ткнул кулаком в плечо товарища. «Ты чего несешь? Какой нахрен обрушить? Сдурел? Мы же по его приказу действовали. Покажи ему! Сэм!» — повернулся он к экрану. «Да твою мать! Ты чего несешь? Мы же твой приказ выполняли! Твой! Ты нас наградить должен, по-императорски, раз уж трон отхватил!» «Мой приказ?» Удивленно поднял бровь Люциус. «То есть это я приказал вам меня предать, арестовать, заставить бежать с корабля и чуть не подохнуть? Жбан, ты с головой дружишь? Я, по-твоему, кто? Мазохист? Нет, ты, твою мать, император, 29, девятый. Чтоб черти тебя в зад кочергу загнали, полюбуйтесь!» Приглашающий, словно в рубке весельчака были еще люди, повел рукой не на шутку разозленный штурман – «Император Склеротик! Тьфу! Ну да я тебе напомню!» Выскочив из поля зрения камеры, на миг его объемистая фигура мелькнула за креслом, он ожесточенно застучал по клавиатуре пульта связи. «Дружище, перестань!» — попробовал отговорить его Шнек, но тот не обращал никакого внимания на его уговоры, продолжая ожесточенно терзать кнопки. «Давай красиво уйдем, как весельчак!» А «Нас легенды сложат. Все же первые жертвы императора в учебниках напишут». «Иди ты!» — огрызнулся тот. «Сейчас я ему амнезию его того подрихтую». «Сэр...» — тихо откашлялся Лафит. «С эсминца передача. Картинку шлют. Принимать?» «Погоди», — приподнял руку, прося его не спешить, Сэм. «Хозяйка...» «Они нам вред какой-либо нанести могут?» «Я про картинку». «Вирус? Знаешь такое понятие?» «Вирус?» «Да», — кивнула она. «Теперь знаю». «Новая лакуна открылась?» «Да, сэр». «И нет, сэр. Теперь я владею средствами противодействия вредоносным программам». «Принимай», — опустил руку вниз Сэм. Появившееся в отдельном экране изображение, хозяйка была предусмотрительна, немало озадачила Сэма. Строчки, выведенные на пожелтевшем листе пергамента, пергамента, несомненно, принадлежали его руке. «Друзья», — принялся он читать вслух, — «шнек, жбан, дело весьма щепетильное, поэтому обращаюсь к вам не как командир, а как ваш товарищ». Более мне обратиться не к кому. Прошу все сохранять в тайне. От всех. Я сам буду делать вид, что все происходящее мне в новинку. О чем я вас прошу? Мне с доком надо покинуть весельчака. На время. Но не просто смотаться на сторону. Дело серьезнее. Сами видите, куда катится бывшая империя. Надо сделать так, чтобы никто на борту не сомневался в моем побеге. «Задача сложная. Особенно помня, через что мы прошли. Но вы должны...» Слово «должны» было выведено особенно жирно и вдобавок дважды подчеркнуто. «Сделать так, чтобы для всех на борту я был изгнан, сбежал, удрал. Если со мной кто-то еще дернет, не препятствовать». «И помните, никто, кроме нас троих, про это знать не должен». «Рассчитываю на вас. После моего отбытия следуйте на НА. Ждите. Неделю полторы. Вырубите все ретрансляторы. Внимание привлекать к себе не стоит. Наш дом и так малоизвестен. Так желательно, чтобы он на время вовсе исчез с глаз. Через неделю выводите весельчака. Встречать меня. Не удивляйтесь». Очень! «Очень на вас надеюсь. Чтобы вы не подумали, что это шутка или розыгрыш, ниже мой отпечаток пальца и капля крови. Ваш С.Л. Или, если хотите, С.С. Постскриптум. Все очень серьезно». М «Да». Закончив чтение, Сэм перевел взгляд на экран, с которого на него с ожиданием во взгляде смотрел Жбан. Шнек, подтащив раскладной стул, сидел подле капитанского кресла молча. Сложив руки на груди, он внимательно изучал что-то на полу, судя по шевелению ног носки своих ботинок. «Ну?» — с вызовом упер руки в бока штурман. «Убедился?» «А ты уверен, что это...» — ткнул пальцем Люциус в сторону пергамента. «Я писал. Почерк могли, и вы сами подделать». «Мало ли я вам бумаг подписывал и записок передавал». «Сэр, прошу меня простить», — осторожно положила руку ему на плечо серебристая фигура. «Но отпечаток тот, что на пергаменте ваш, левый большой палец». «Интересно», — стряхнув ее руку, Сэм развернулся в кресле. «Это ты когда успела, мои? У меня отпечатки взять. Что-то я не помню, чтобы ты мне подушечки чернильные подсовывала». «В них необходимости не было, сэр. Вы их сами оставляли каждый раз, когда моих поверхностей касались». «Я тебя вообще не трогал! Ты чего несешь?» Покраснев, в своих мыслях он «нет-нет», да и касался наиболее соблазнительных выпуклостей. Люциус прикрыл рукой лицо. «Неверно выразилось. Простите. Я про поверхности корабля, сэр». «А, покраснел, старый черт!» «Не удержался от шпильки жбан». А кровь твою мы на ДНК-сканере проверили. Твоя. Не отвертишься. Кровь вы могли и у Дока выкрасть. Это ничего не доказывает. Ага-ага, закивал Толстяк. И палец тебе отрубили. В крови испачкали и к пергаменту. Кстати, где бы мы его, такой старый бы, раздобыли? Ну ты же умный, Сэм. Придумай. А у меня прямо склад пергаментов, да? Сэр. На плечо Люциуса вновь легла рука андроида. «Помните, вы при нашей первой встрече о вас, но из будущего говорили». «Думаешь, его штучки». «Данная гипотеза выглядит вполне стройной», — кивнула она. «Отправив меня в прошлое, он организовал нашу встречу, проработав все до мелочей. Тут и ваши изгнания, карта с моим месторасположением и ваши последующие действия вплоть до этого момента. Но черт побери! грохнул кулаком сэм, о многострадальный подлокотник. Откуда он мог знать, что я, что мы поппреся императора искать. Он уже прошел этот путь. Да и кроме того, он это вы. А себя предсказать проще простого. Зашибись. По-твоему я не только мазохист, но еще и этот, как его. а, -а, -а. отчаявшись подобрать слово, он просто махнул рукой и опустив голову, замолчал. «Скажи, Сэм», — поднял голову, избегая смотреть на него шнек, «а ты бы сам, пройдя все, с момента твоего появления на Бабалюсе, ты бы сам себе не помог бы, не подтолкнул бы в нужном направлении, а? Вот ты теперь император, чего бы не ускорить этот путь?» «Да он бы еще и подлянок накидал», — хмыкнул док, обходя кресло и кладя руку на другое плечо типа «Если я смог, то и он сможет, а не сможет – слабак». А таким же не был, раз на трон залез без подпорок. Так, Сэм. «Да идите вы!» Энергично растерев лицо руками, он поднял голову. «То бишь, по-вашему, никого виноватого в произошедшем нет? Один я? Хоть и не я это был». «Получается, что ты, и не ты одновременно», – развел руками толстяк. «Но не мы точно». «И что же мне теперь делать, а, советничечки?» «Да ничего, ваше величество!» Встав, шнек одернул мундир. «Ваши подданные ждут вашего возвращения, сир. Внизу уже две недели к вашему прибытию готовятся. Нехорошо людей расстраивать. Давайте праздновать. Мы рады приветствовать возвращение императора!» «Москва?»